то ли из-за полной неосведомленности, а потому отсутствия ассоциации между именем Досонвиль и каким-либо титулом, то ли, напротив, от чрезмерного усердия следовать идеям партии герцогов, к которой, как ей сказали, Досонвиль принадлежал в Академии. Партии герцогов принадлежали все дворяне, члены французской академии. господин Досонвиль, 1843-1924, правнук госпожи де Сталь. На четвертый день она уже вполне обосновалась в Сен-Жерменском предместе. Иногда вокруг госпожи Бонтан еще виднелись никому неизвестные обломки некоего общества, удивлявшие не больше, чем скорлупа вокруг цыпленка тех, кому было ведомо, из какого яйца вылупилась госпожа Бонтан. Но на третьей неделе она освободилась от них, а на четвертой, когда она сказала «Я собираюсь к Леви», все поняли — так что ей уже не нужно было уточнять, что речь идет о Леви Мерпуа. И ни одна герцогиня не заснула бы, не узнав от госпожи Вердурен, и теперь уже госпожи Бонтан, хотя бы по телефону, о чем говорилось в вечерней сводке, о чем в ней умолчали, как обстоят дела в Греции, на которую ожидалось наступление. Одним словом, обо всем, что публика сможет узнать лишь завтра, а то и позже, словно именно госпожа Бунтан устраивала новостям генеральную репетицию. Леви, семейство, к которому, судя по контексту, принадлежит политический деятель. В разговоре, сообщая новости, госпожа Вердурен, Имея в виду Францию, говорила «мы». Значит так. Мы требуем от греческого короля, чтобы он ушел с Пелопонесса. Так далее. Мы его ушлем. И так далее. И во всех ее разговорах постоянно возникало «С.Г». Я звонила в «С.Г». Аббревиатура, которую она произносила с таким же удовольствием, с каким еще не так давно дамы незнакомые с принцем агрегентским буде речь заходила о нем, переспрашивали усмехаясь, чтобы показать, что они в курсе Григри -гри? удовольствие известное в относительно спокойные эпохи лишь свету, а во времена великих потрясений, становящиеся доступным и народу Сг ставка главнокомандующего. Генеральное командование французской армии, куда входили генералы Жофр, Нивель, Этен, Де Пьерфо. Например, наш дворецкий, если речь заходила о короле Греции, будучи хорошо информированным через газеты, переспрашивал совсем как Вильгельм II, «Тино?» Фамильярность по отношению к королям превращалась в развязность, если он сам выдумывал им прозвище. Когда речь заходила о короле Испании, он именовал его фон фонс. Тино Константин I, 1868-1923, сын Георгия I греческого. фон фонс Альфонс XIII, 1886-1941 из династии Бурбонов. Надо, однако, заметить, что по мере того, как число сиятельных особ, делавших аванса госпоже Вердурен, увеличивалось, число тех, кого она называла скучными, сокращалось. Словно по мановению волшебной палочки – Все скучные, приходившие к ней с визитом или напрашивавшиеся на приглашение, мгновенно становились и милы, и интеллигентны. Одним словом, к концу года число скучных сократилось в таких пропорциях, что страх и мучение скуки, занимавшие столь значительное место в разговоре и игравшие столь важную роль в жизни госпожи Вердурен, почти полностью исчезли. Можно было сказать, что на склоне лет невыносимость скуки, впрочем, прежде она уверяла, что не испытывала ее в ранней молодости, причиняла ей меньшие страдания, подобно некоторым мигреням и нервическим астмам, которые с годами утрачивают силу. Должно быть, страх скуки окончательно оставил бы госпожу Вердурен за недостатком скучных людей, если бы она в какой-то мере не набрала себе таковых из числа бывших верных друзей.